Все вошадловский низлись. А вот когда барин Николай Петрович заложил село Перово из деревни нашей колдуно этому, всё и началось. Жили мы спокойно до этого, каждый свой угол знал, в чужие дела не совались. Нечисть далеко в лесу пряталась, людей боялась. А как Яков этот явился, Всё испортилось. Нечисть сразу поняла, что власть сменилась, и из своих нор повылажила злобное, да давай гадости делать. Всегда знали мы, что в лесу Оперовском дед царствует, и ходит к нему леший каждый год на поклон с подарками. Потому как если не придут да подарков не принесут, разозлится дед. И тогда беда им. Конец. Дед лютый, никого не любит, даже племя своё ненавидит. Просковия встала с лавки, зажгла лучину оршинную, сбросила старую в корытце с водой и вставила новую в кованый светивец на стене. "Вы бы, мама, свечки зажгли. Зачем детей темнотой-то пугать?" произнёс мужской голос из угла избы. Изба была большая, пятистенка. Лучины светило ярко, и света было достаточно, чтобы разглядеть всю семью: мальчика-близнецов, девушку с длинной косой, красным косынком перевязанную, и женщину с младенцем, которые рядом с печкой сидят и открыв рты слушают. А у стены, в углу, на скамье, мужик мастерит что-то. Просковья повернулась к нему и нахмурила брови. А что? Большой праздник сегодня? Пасха? сердито спросила она. Ты, Фёдор, своим делом занимайся, не лезь. Раскашится была женщина в возрасте, но шустрая такая, сердитая, в белой рубахе, сарафане, поясном переднике и цветном платке, укрывавшем всю голову. Ещё раз бросив недовольный взгляд в угол, она вернулась на своё место, задумалась на секунду. Вспоминая, о чём говорила, и продолжила. Барал дед дубину, до да разбираться шёл. А если какой из леших сопротивлялся, дед этой дубиной его до тех пор охаживал, пока из несчастного дух вон не вылетал. Но порядок был. Просковье села на лавку, погладила по головке Данилку. Дед не давал лешим сильно вредить, следил, чтоб не боловали, а люди тоже в угодь их лешех не совались, не охотились, деревья не рубили, чтобы не досождать. А если кто и заплутает, то лешь для порядка пугнет, а потом дорогу и покажет. Но когда Якуб Велимович хозяином стал, дед вдруг исчез в одночасье, как и не было никогда. Толе Калдуна тот выжил его. То ли ещё что случилось. Только Яков Велимович сам командовать стал. Свои законы устанавливает для людей и для нечисти лесной. Люди жаловались, да бесполезно. А вот лешие совсем распоясались. Житьят от них не стало. В лес не сходишь, орут, злятся и гонят. А иногда добрыми прикинутся, присесть позовут. Да вместо водки еловую шишку поднесут и хохотут, издеваются. А если девушка в лес попадет, украсть могут или шихой своей сделать. А недавно в Пирого вообще ужас начался. Покойники живые из леса приходить начали. Все в черных пятнах, смirдят, в двери стучат, как будто ищут кого-то. Вреда от них нет. Только страху много. Сначала говорить с ними пытались, думали, может, люди больные, но потом понятно стало, что не люди они, а трупы ходячие. Мужики мясной принялись жечь их, топорами рубить, вилами колоть. Ничего им не делается. Сгорят, а на следующий день снова невредимые появляются, только ещё злее. Лапами своими корявыми машут, Схватить наровят, и зубы гнилые скалят. Так их от греха подальше трогать перестали, чтоб не злить безнадобности. Да еще говорят, что в небе чудище видели, семью головами и десятью рогами. Женщина с грудничком руками всплеснула, почти заплакала. Ох! Вздохнула она. Пророчества и ано богословы сбываются. В освящении антихриста близится. Так это еще не все, Марфа. Продолжила Прасковья свой рассказ. На медне двух нашли парни и девушку мертвые. Она, как заправская актриса, сделала паузу и взглядом всех обвила. Белые оба. Глаза во внутрь ввалились. следов нет ни от ножа, ни от пули. И как умер ли, неизвестно. Только на шее дырочка маленькая. Крови в несчастных нет. Как будто кто выпил её или выпустил и следов не оставил. Девушка с косой, вся красная, глаза круглые, сидит, слушает, не дышит почти. А чего ж к нам не приходит? Не честь это, не далеко до нас ведь рукой подать, а первого. Неведомо, олёнка, только в 3 верстах от нас они останавливаются и обратно идут, как будто запретом какой есть здесь появляться. Кто-то в дверь негромко постучал. Все в избе вздрогнули, прасковья перекрестилась, а Марфа с крогаворкой заговорила: Господи, суси Христе, сыне Божий, помилуй меня. Кто там? крикнули обе женщины. Это я, Иван. Дверь открылась, и в избу вошёл высокий парень, увидев испуганные лица, спросил: Чего вы твы? Просковья положила руку на сердце. Тьфу, на тебя перепугал. Что тчит-то как? И тут же без перехода сердито добавила: Не пойдёт она никуда. Поздно уже. Парень бросил взгляд на девушку с косой и виновато произнёс: "Да мы здесь посидим". Алёнка потупила взгляд и ещё больше покраснела, прямо зарделась вся, вскочила, платок на голову накинула и мимо парня в тень выскочила. Иван вслед за Алёнкой и сразу как закричит: "Кто-то снаружи затапочит в сенях!" И вы из буса всего маха сначала Алёнка, потом Иван влетели. Испуганные, сами не свои. Просковья кинулась к девушке, схватила. Что случилось, Алёнка? А та только пальцем в дверь тычет, сказать что-то хочет, но от страха язык у неё отнялся. Наконец, отдышалась. Там девочка чёрная во дворе странная, худая. И писать я ж до совсем. Фёдор в углу вздыханул, инструменты отложил, со скамейки встал и к двери пошёл. Надоело мне всё. Глупостями вы просковье Никановна занимаетесь, детей пугаете, а им потом всякой мерещится. Посмотрим, что там за девочки голые ночью в холод шастают. Сказал Жипур свой взял и вышел из избы. Все замерли. И взрослые, и дети на дверь смотрят, ждут, когда он вернётся. Минута прошла вторая. Все дрожак не двигаются, и тихо-тихо в избе только лучина горит, потрескивает. Вдруг шаги снаружи. Дверь открылась, И на пороге появился Федор, а перед ним девочка в его зипуне. Лицо черненькое, носик щепочкой, маленькая до да пояса ему только достает. Все рты так и пораскрывали. Что за диво такое? Первая пришла в себя Прасковья, подошла ближе, палец по слюне вила. Скоку девочки потёрла и посмотрела. И вправду удивилась она. Я слышал, что у барина нового арапы в слугах ходят, сказал Иван. Может, девчонка потерялась или сбежала? И тут же заметил: хотя вряд ли, тут вёрст 10 до барского дома, по холоду сама бы не дошла. Просковья Почему-то она на него разозлилась. Иди, Иван, домой. Мне до тебя сейчас. Довсени да и вытолкнула. Тебя зовут-то как? спросила она девочку. Говорить умеешь? Девочка носом шмыгнула и вдруг сморщилась вся бровки домиком и голосом таким тонким, писклявым вымолвила: "А я злись. Помолчала немного и снова начала. Не злись, не злись, не злись! Чистит все быстрее и быстрее с корговоркой. Слова в кашу превратились. Девочка всем телом затряслась, задергалась, всех в избе испугала. Хватит! Прасковья дернула ее, и та сразу замолчала, наступилась, как будто обиделась. Не злись! Крикнула она Прасковье в лицо. Замолчала, голову в зипун Фёдоров тянула и на пол села. Фёдор почесал в затылке. Что ж нам с ней делать? Ну, в общем, спать сейчас ложитесь. Завтра разбираться будем. Утро вечера мудренее. Дети, как будто только этого и ждали, сразу на печь полезли, сверху головы свесили, наблюдают. Чорненькой Марфа одежду дала, помогла ей одеться, и та тоже сразу на печку полезла. Близнецы и приняли, подвинулись. Вы там не шумите, погрозила Марфа детям пальцем. Не балуйтесь. Все спать и пошли. Лучина догорела, темно стало, тихо. Только Марфа ворочается, заснуть не может. Ты спишь? толкнула она Фёдора в бок. Может, зря мы чёрненькую детьми спать положили? А вдруг больная она? Да не больная она, пробормотал Фёдор сквозь сон. Спи, Марфа. Завтра разбираться будем. Марфа поволновалась ещё немного и тоже заснула. За целый день устала, вымоталась. Только она глаза закрыла, вдруг чувствует, кто-то за плечи её теребит. Вскинулась Марфа, Ещё не проснулась совсем. Не может понять, что происходит. Смотрит. Данилка рядом стоит, за плечо её трогает. Что тебе, Данилка? Что случилось? Данилка заспанный, глаза кулаком трёт. Чёрненько разговаривает. В голову влезло спать мешает. Скажи, чтобы отстало. Что значит в голову влезло? Да и тихо совсем, все спят. Иди ты спать. Привиделось тебе. Нет. Спать мешает, говорит деда, спасать надо идти, а то конец. Барин новый всех в могилу сведёт, если деда не освободить. Федя Марфа снова мужа в бок толкнула. Фёдор. Ну что опять? Фёдор проснулся, глаза щурит, недовольный. Чёрненькое, детям спать мешает. Да что же это? разозлился Фёдор. Спи уже, Марфа. Сил моих больше нет слышать это. Спи. Марфа глаза закрыла, и то ли усталость сказалась, то ли ещё что, сразу как убитая заснула. Фёдор на Данилку посмотрел и говорит: "Лезь на печку, сынок". Иду я сейчас, лезь пока. Данилку ушёл, а Фёдор голову опустил и сразу заснул. Да так крепко, что даже не услышал, как чёрненькая с печки спустилась, за руку Данилку взяла, за собой потащила. Зипун Фёдора на плечи ему накинула, да за дверь вытолкнула. Идут Данилка и чёрненькая по дороге. Темно, ничего не видно, хоть глаз выколи. А девчонка как будто в темноте видит. Тащит Данилку, спешит, останавливаться не даёт. И голос её тоненький в голове у него всё время дребежит, не замолкает. Вроде не по-русски, не по-нашему, а Данилка-то всё понимает. Ты гонял каменя не больше. Не, не нафлежил я ни не тебе, не семье твоей. Не домолчаться могу. Только помоги. И будет у тебя всё, что пожелаешь. Дед справедливый добро не забывает. Так шли они по тёмной дороге, пока не дошли до леса. А столбонёнка чёрненькая остановилась, руку к уху приставила и прислушалась. Близко уже сейчас будет, сказала и в чёрный лес уставилась, как будто видит там кого-то. Вдруг Облака разошлись, луна появилась, и светло как днём стало. За деревьями глаза сверкнули, как два жёлтых фонаря в темноте зажглись. И из лесу вышел кот, огромный, чёрный и мурлыкающий, так сладко не наслушаешься. Чёрненькая, как кота увидела, сразу к нему припустила. А Данилка смотритке вслед и видит, что ноги-то у неё Нечеловеческие стали, а куриные четырехпалые с когтями. Девочка к коту подбежала и начала на него карабкаться. Кот здоровый, высокий, а ей все не по чум. Ножками куриными своими шерсть его обхватывает и на спину лезет. Залезла и Данилке руку протянула. Не бойся, иди сюда. Зовет. Данилка тоже наверх полез. Черненькая его подхватила и мигом на спину коту затащила, откуда только сила у нее взялась. Когда Нилка на спину коту залез, тот сразу и побежал. Сначала медленно, потом быстрее, а потом так быстро, что деревья мелькать стали, не заметишь. А Черненькая продолжает, не унимается тоненьким голоском у Данилки в голове дребезжит, напутствует. Пока к дом Боярена, я к убавлению лучше не подъедем, молчи ничего не говори, а то стражники нас пачуют и тогда не стыбровать. За кота крепко держись, не отпускай, он в обиду не гназ. Вскоре кот добежал до перового. У околыц бег свой замедлил, на живот опустился и тихо пополз. Камешек не сдвинет, листика не за журчит, луна снова за тучами скрылась и кота совсем не видно стало. Данилка лежит на спине кота, шевельнуться не может, как будто его кто по рукам и ногам связал и к спине приторочил. А сам кот тёплый, мех нежный, без запаха. И не боится Данилка его совсем, а наоборот, приятно ему на коте ехать. До пол скот почти до самых барских палат и остановился. Чёрненькая с него спрыгнула, и Данилки слесть помогла. За руку его взяла и только к палатам барина идти собралась, как вдруг из-за угла пинчуга какой-то запоздневшийся вынырнул и их увидел. Пинчуга замер. Не понимая, что перед ним такое случилось, в чёрненькую пальцем тычит, вот-вот закричит. Кот увидел это, пасть раскрыл на пинчугу оскалился, сейчас бросится. И конец ему, но девочка знак коту сделала. Тихо мол, подожди чуток. И к пинчуге сама пошла, рукой ему махнула и говорит шепотом: "Не злись". Пинчуга на нее глаза выпучил, совсем соображать перестал. Не злись. Снова произнесла черненька и вдруг зачастила. Не злись, не злись, не злись, не злись. задёргалась, руками замахала, как полоумная, головой крутит, глазами ворочает, ещё немного и на землю грохнется. Пинчуга смотрит в ужасе, рот открыл, дышит с трудом, то ли крикнуть, то ли сказать что-то хочет, а не может. И вдруг кот его лапой трах. И пополам беднягу когтями своими железными развалил. Кровь в разные стороны хлынула, в лужу собралась, а кот подошёл и пить из неё приленился. Чёрненькая успокоилась, как и не было ничего. Сразу дальше пошла и Данилку за собой потащила. Смотрит Данилка палаты барские каменные, рядом с ними люди страшные в шкурах, дубинами поигрывают, из рукавов гасило выхватывают, друг другу грозят. балуются. Пригляделся Данилка, а лиц-то нет у них. Хари кабаньи, да морды волчьи. Не люди они вообще. А чёрненькая внимание не обращает, за собой Данилку тащит, идёт прямо через стражников барских, как будто нет их там, и дребежит безумоко. Только тебе, деда Спастя, дозволено колбаски чары разрушить. Ты, Данилка, сегодня субботу грязно кородился, а за тобой двоешник твой, ему долго жить положено. Ты же помрушь к Рождеству без толку, а то где да спасешь? А вашей матери васка останется? Данилка за черненькой плетется, слушает и не понимает, что она такое бормочет. Да и безразличие какое-то его охватило. Лишь бы все быстрее закончилось. Только и думает. А девчонка вдруг остановилась, как топнет ногой, да так сильно, что все трогнуло, и они сквозь землю провалились, упали куда-то. Данилка встал, по сторонам посмотрел и первый раз за все время ему по-настоящему страшно стало. Черненькая сразу на ухо шептать: "Не бойся, подвал это барский, секретный, никто о нем не знает". Смотрит Данилка. А у подвало стены каменные, из валунов собраны. Мох, жуки, червяки всякие ползают. С потолка вода капает. Холодно, не хорошее в общем место, грязное. А в углу подвала то ли дерево огромное растет, то ли корни из стен повылезли, в клубок смотались. А в корнях глаза умные торчат, смотрят на Данилку, не отрываются. Тут черненькая шёпотом и говорит: "Дед, это Данелка. Царь лесной ждёт он тебя". И к деду побежала, что-то сказала ему, да в сторону отскочила. Дед на Данелку пялится, рассматривает и вдруг руку ветку приподнял и пальцем сучком поманил. Данелка от страха чуть живой подошёл к нему, замер, не знает, что делать. И вдруг Дед по-человечески к нему обратился. И не больше меня, Данилка, ничего тебе плохого не сделаю. Мамочка твоя нужна. И руками своими корявыми корни с ветками на груди раздвинул, а из неё кол длинный торчит со знаками непонятными, к стене его припечатывает, встать не даёт. Ши кол, Данилка, помоги! попросил дед. Да так жалостно, что Данилка пожалел его по-настоящему, подошел ближе, в кол вцепился и из груди деда его выдернул. Все вокруг к дуновом пошло, затряслось, задвигалось. Гамни земля с потолка и стен посыпались. Дед да этого сухой был, безжизненный, а тут сразу зеленеть принялся, вверх и в стороны расти. Дед Данилку и чёрненькую ветками прикрыл, чтобы к камням не пришибло. До стены, как начал крушить, головой потолок каменный высадил и в полный рост встал. Стражники колдунак к нему кинулись, да где там? Рукой дед взмахнул, до да всех их ладонью и прихлопнул. Только мокрое место от них осталось. Солнце уже над горизонтом свои первые лучи выпустило. Птицы поют, на земля и не сверкает, в воздухе запах зимы стоит. Вздохнул дед полной грудью. Вокруг осмотрелся и видно, что рад он освобождению своему безмерно. Руки свои огромные вниз опустил, Данилку с черненькой из подвала вытащил и перед собой поставил. Спасибо, что из беды выручили, говорит. С этих пор вы всегда вместе будете и разлучны. Ты, Данилка. Волшебники ко мне пойдёшь. Всю мудрости, опыт свой тебе передам. Волшебству лесному научу. Когда время придёт, преемником своим сделаю. А помру, царём лесным станешь. Не увидишь ты, Данилка, больше ни мать, ни отца своего, ни брата, ни бабушку. Но о семье своей не беспокойся. «Вы степенно смирятся они, что потеряли тебя. Всё лучше, чем мёртвого оплакивать». Данилка задрожал весь, слёзы горькие по щекам побежали, но ничего не сказал, только губу до крови закусил. Дед из подвала вылез, выпрямился, головой почти до облаков достал, поднял земли Данилку и чёрненькую На грудь себе посадил и ладонью огромной их придерживая к лесу пошёл. Тут кот из-за угла выскочил, да как прыгнет на него, на плечо забрался, прижался и мурлычит. Дед на ходу погладил его и к лесу побежал. Через избы и сараи перепрыгивает, ни листик, ни камешек не сдвинет. Скоро через всё перово перебежал, речку нищенку перепрыгнул и в лесу скрылся. Утром Просковья встала, пошла Марфу будить, чтобы грудничка покормить. Идёт, зевает и вдруг видит, что-то чёрненькое от печки по избе пробежало, к двери метнулось, и пока она со сна глаза протирала, схезла. Просковья на печку заглянула, а Данилки-то нет. Забегала, закрутилась во двор, за ворота выскочила. Нет Данилки нигде. Пропал. Дурное почувствовала. В избу бросилась, к печке побежала и вдруг видит, на стенке белые два слова выцарапаны, то ли гвоздиком, то ли ногтком, детским почерком. Заголосила просковья, закричала, поняла, да поздно уже. Сгинул Данилка, пропал навеки. Текст читали, синяя краска, и я на зиман.